Глава 46 Сбежать мне, конечно, никто не дал. Не с моим счастьем. Мало того, и родители, и вызванные ими служанки довольно быстро подняли меня на ноги, привели в себя, одели, обули, накрасили. В общем, сделали из растрепанной невесты настоящую красавицу. Смотрела я, правда, исключительно из-под лобья, пугая всех вокруг своим убийственным взглядом и невероятно счастливым видом но это уже были не мои проблемы. Нарядную меня вывели из спальни, спустили под руки в холл, и уже там Ричард открыл портал, прямо перед императорским дворцом. Мне не дали толком осмотреться, буквально втащили внутрь и повели по коридору, прямо к алтарному залу, который располагался в глубине дворца. Там, в украшенной цветами просторной комнате, у дальней стены, стоял каменный алтарь. Широкий, И даже на вид холодный, он словно призывал уложить на него невесту и вместо брачного обряда устроить жертвоприношение. «Отличный настрой», — хмыкнула я про себя, — «просто невероятно позитивный. Кому сказать, не поймут». Вместе с Ричардом мы подошли к алтарю, встали возле него, положили ладони на шершавую поверхность, и Ричард начал читать брачную клятву. Он читал ее на древнем языке, медленно и неторопливо, и в голове моей всплывал примерный перевод каждой фразы. «О, моя дрожайшая избранная, моя истинная, невеста и любовь моя! Ты, чья красота сверкает ярче всех звезд! В этот священный момент перед великими богами и духами я, твой жених, приношу тебе мою клятву в своей преданности. Я вижу в тебе прекрасную богиню, ту, чья душа сливается с моей, чье сердце бьется в унисон с моим. Я обещаю быть твоим защитником, охранять тебя от любой угрозы, быть опорой в твоих моментах слабости. Моя сила и мудрость будут твоими, как ты, моею нежностью и любовью. Мой огонь будет гореть для тебя, освещая наш путь вместе, через века и миры, сквозь радость и печаль. Ты, моя светлая звезда, мой якорь в бурных водах судьбы пусть наши души сплетутся в вечном танце любви, пусть мой крылатый дух всегда будет рядом с тобой, я обещаю быть твоим верным спутником, твоим защитником и твоим другом. Пусть наша любовь будет вечной, как звезды на небе, и наша связь — непоколебимой, как горы. Пусть наши души сплетутся в вечном танце любви, пусть мой крылатый дух всегда будет рядом с тобой, моя возлюбленная, моя радость, моя жизнь». Ричард закончил клясца, Замолчал. Я, как и следовало, сказала «да». За стенами дворца громыхнул гром. Боги услышали нашу клятву и благословили наш союз. Теперь мы были мужем и женой. Отныне я считалась замужней дамой. Ужас-то какой! Ричард повернулся ко мне, предвкушающе так улыбнулся и подал руку. Нам предстояло пройти к праздничному столу и там послужить манекенами пару часиков. Я руку подала. «Ничего не подозревая. Угу». В следующую секунду нас с Ричардом закружил непонятный смерч. И, в общем, сработал портал. Потому что очутилась я на берегу моря. Ричард рядом, все еще улыбавшийся, предвкушающий так. Вокруг тишина, безмолвие. Неподалеку от кромки моря стол накрытый на двоих. Чуть дальше то ли матрас, то ли перина и полное безлюдие. «Отец знает?» Начиная догадываться о происходящем, спросила я. «Конечно, милая!» — буквально мурлыкнул Ричард. «Я первым делом известил своих тестя с тещей. Нет, ну сволочь, а! Все трое!» «И ты меня отсюда не выпустишь?» — продолжила я играть в угадайку. «Почему же? Выпущу, но чуть позже. Сначала поедим, потом вспомним о том, что мы супруги». А вот затем можно и в твою усадьбу возвращаться. Сволочи, просто сволочи. А это место? Пространственный карман, доступ к которому есть только у меня. Угу, то есть без Ричарда я отсюда не выйду. Гады, все гады ползущие. Не надо так смотреть, родная. Весело поддел меня Ричард. Истинные без второй половины долго не живут. Вот только это и спасает меня от твоего убийства. буркнула я раздраженно. Этот гад чешуйчатый расхохотался. Чтоб не видеть его, я отвернулась и решительным шагом направилась к столу. Сейчас поем, выпью, и настроение улучшится. Может быть. Ричард нагнал меня и пошел рядом. Я демонстративно не смотрела в его сторону, но усадить себя в кресло за столом позволила. Так, и что у нас здесь? Два вида пирогов, дичь, соленья, салаты, нарезки сырные и мясные, свежие запеченные фрукты. Вон то, что в графине плещется, оно что? Игристое или простой лимонад? Неважно, я все попробую. В отместку. И пусть потом что хочет, то и делает с бессознательной мной, раз такой умный. С этими мыслями я наложила себе салат кусок дичи, затем уничтожила немного свежих фруктов и запила всю жидкостью из графина. Оказалось, лимонад. Ну и ладно. Ричард ел тоже. Посматривал на меня изредка, словно следил, как бы я не сбежала. И ел. Когда мы оба набили животы, он поднялся, протянул мне руку. «Пойдем?» «Куда?» — прикинулась я дурочкой. «В усадьбу?» «Почти», — хмыкнул Ричард. «Милая, ты что, боишься?» Я передернула плечами, но с места не поднялась. «Так нечестно. Ты запер меня здесь и не оставил выхода». «Вот потому и запер, что в усадьбе ты придумала бы тысячу отговорок, чтобы отсрочить нашу ночь». «Скажешь, нет?» «Скажу, да», — взорвалась я. «Потому что вы все меня не слушаете, ни один, и тебе, и родителям, надо ли сделать меня замужней дамой». Вам не интересны ни мои чувства, ни мои желания, ни... Этот гад закрыл мне рот. Поцелуем.